Глава 8. Опасности и предостережения. Знакомство с силой кундалини – незабываемое событие. Человек не может забыть то, что невозможно сравнить ни с чем по яркости и силе воздействия на душу. Если, однако, вы не подготовили себя к этой встрече, вас может охватить ужас. Лишь предварительная подготовка, связанная с очищением чакр, в значительной степени защитит вас. Опыт хатха-йоги и медитативное вдение также является надежным щитом. Итак, если ваше тело очищено практикой шаткармы и хатха-йогой, ум укреплен мантрой, прана управляется пранаямой, а питание чистое и умеренное, Пробуждение кундалини произойдет без особых осложнений. Но если вы торопитесь, суетитесь и хватаетесь за любую практику пробуждения кундалини, вы беззащитны перед лицом стихии, которую вы же разбудили и не знаете, как с ней быть. Широко распространены слухи о том, что кундалини не стоит пробуждать, что это сводит людей с ума, и вообще в человеке просыпается инстинкт разрушения. Вся наши жизни сплошной риск. Опасности подстерегают нас на каждом шагу. На улице, в самолете, в машине. Животные инстинкты торопят и подгоняют нас навстречу опасностям, но мы безмолвно переносим их и торопимся опять и опять. И лишь только кто-то напомнит людям об их истинном предназначении, как тут же все наперебой начинают толковать о невероятных опасностях, подстерегающих каждого, вставшего на путь духовного возрождения. А между тем, духовному выбору нет альтернативы. Задумывается ли беременная женщина над тем, что рожать детей опасно? Ведь она может умереть. А если ей сделают кесарево сечение? Ведь это больно и потом она может испортить фигуру. Физические роды не страшат нас. Но почему так пугают духовные роды? Ведь основательное пробуждение кундалини – это рождение Христа, Кришны, Будды или Магомета. Эти события по значимости никак не меньше простого появления на свет. Без риска ничего невозможно достичь. Ученые, исследователи или йоги – все они подвергаются риску открытий и откровений. Прием ЛСД, кашиша, марихуаны или алкоголя сопряжен с большим риском, чем айгические знания. Вы должны помнить, что неправильно культивируемая йога или тантра предупредит нас и заставит прекратить занятия. Но если вы слишком мнительны и боязливы и живете в мире сновидений, Эта наука вам противопоказана. Вы должны предварительно научиться отсекать вибрации внешнего мира, на которые вы столь болезненно реагируете. Ваш путь – карма йога, то есть жизнь бескорыстного служения, которая расширит ваше сознание. Начинающие практиканты иногда опасаются, как бы их кундалини не пошла по нечистому каналу, ведь тогда она наделает много бед. Не стоит беспокоиться. Если вы способны реагировать на дискомфорт, сам инстинкт позаботится о вас. Вам необходимо только внимательно прислушиваться к реакциям вашего тела. Однако, если вы будете упорствовать в своих заблуждениях и не обращать внимания на тревожные сигналы, продолжая практиковать, печальный исход не заставит себя долго ждать. Чуткое отношение к себе поможет вам почувствовать первые симптомы недомогания. К сожалению, люди всегда спешат. Если им нужны деньги, они стремятся получить их немедленно. Если они решили духовно совершенствоваться, то стремятся ускорить и этот процесс. Вожделение заставляет их переступать естественные барьеры, установленные природой. В результате их беспокоит нижняя часть тела, которые они не укрепили хатха-йокой. У других расстраивается пищеварение вследствие дисбаланса между питанием и температурой тела. А в данном случае страдание возникает не потому, что пробуждается кундалини, а потому, что пренебрекли законом энергетической гармонии, в то время как именно хатха-йога позволяет уравновесить проническую и ментальную энергию. Дисбаланс между ними ведет к болезни. Первые предвестники восхода кундалини Подобно тому, как заря является предвестником восхода солнца, необычные феномены ваджаны чакри во время ваших занятий указывают на восходящую кундалини, которая выплескивает ваше сознание бессознательную энергию в форме различных символов, фигур, существ, звуков и так далее. Вам необходимо понять природу этих явлений и относиться к ним спокойно. Первобытная сила кундалини встряхивает все ваши ментальные и эмоциональные архивы. И в этом взбаламученном море вы можете различить отдельные фрагменты своего же собственного «я», которое решило себя проинтерировать. Сметенный ум, противопоставляющий себя себе же, будет охвачен страхом и недоумением, если не осознает этого простого обстоятельства и не успокоится. Вот почему еще и еще раз приходится напоминать, что прежде чем поднимать кундалини, сформируйте чистый, ясный и устойчивый ум. Чита шутхи Это не религиозный совет, это очевидная истина. Ваш ум может размышлять о целомудрии, сострадании, милосердии и благородстве, но в глубине вашего сознания вы можете противостоять всему этому, несмотря на ваше благочестивое размышление. Свой конфликт между желаемым и действительным вы носите в себе, там его корень. Погрузите ваш ум в медитативное состояние и в самадхи, и вы обнаружите как все тайное стало явным. Подобное саморазоблачение может произойти с вами в любое время, и в процессе пробуждения кундалини, и во сне, и в состоянии безумия. Вот почему так важно освободить ум от всего балласта, прежде чем вы начнете управлять им. Для осуществления этой великой цели необходимо интегрировать возможности всех систем йоги, Карма, бхакти, раджа, хатха, джняна. Чистые и нечистые. Наше представление о чистом и нечистом обусловлено общественным мнением и религиозными предрассудками. Этика и мораль также относительны, как относительный мрак и свет. Когда восходит мощное светило, всякий мрак рассеивается. Когда мы овладеваем знаниями, Рассеивается и наше невежество. Ситхи и эго. После нескольких лет практики у кого-то могут возникнуть ситхи с их в форме телепатии, сновидения и так далее, которые заставят его смотреть на других свысока. Возможно, что кто-то уже считает себя божеством. Это весьма опасная и глупая позиция. Во-первых, потому что ситхи являются следствием чего-то более важного, чем они. А во-вторых, если не заниматься именно этим важным, то и следствия отпадут сами собой. Мы все ученики и должны оставаться именно всегда, даже тогда, когда наши кундалини взошли в обители Шивы, и мы действительно становимся богоподобными. Кундалини-йога – средство достижения высшего сознания и просвещенности. Но если вы упускаете из виду высшее сознание, вы теряете и просвещенность. Каждого подстерегает мания величия, которая прямо пропорциональна объему нашего эго. И мы должны осознавать, что все наши ситхи – лишь проблески высшего сознания как цаэты, следствие питающего их корня. Вспомните слова великого Патанджари, который говорил в своей Йога-сутре. Психические проявления – тормоз, блокирующий свободный поток сознания к самадхи. Две противопорствующие силы Космическое сознание Брахман содержит в себе две потенциальные силы, божественную и демоническую. Эти силы могут проявить себя при помощи одних и тех же психотехник. И потому пробуждение кундалини у злого человека, который не стремится к освобождению, а значит и к чистоте ума, может привести к ужасающим последствиям, так как такой человек способен уничтожить и себя, и окружающих. Когда у практикующего открыты только чакры – а высшее сознание отсутствует, на волю вместе с так называемой наукой скорее вырвется разрушительная энергия атомной бомбы, чем мудрость и духовные силы Иши. Сознательное и бессознательное несовместимы до тех пор, пока сознание не впитало в себя высшее сознание. Только после этого оно может пронизать, как молния, всю сферу бессознательной энергии Кундалини, упорядочивая ее и используя для дальнейшей трансформации в сахасрае. Кундалини-йога, если только практиковать ее с преданностью, терпением и под соответствующим руководством, самый безопасный и приятный путь пробуждения, благодаря которому жизнь становится спокойной, прогнозы ясными, решения точными, а человек – энергичной и целеустремленной личностью. И ничего не бойтесь. Ваше пробуждение бесконечно раздвинет границы вашего понимания и видения. Мрак пасует перед лицом света, а преграды перед лицом кундалини. Глава 9. Кундалини и безумие Человек с пробужденной кундалини и безумный человек могут показаться на первый взгляд одинаково ущербными. Но это чисто внешнее сходство можно сравнить с тем, как смеется безумец и как смеется нормальный человек в кругу своих друзей. Хотя и там, и здесь этот смех различие налицо. Возможно, многие из вас слышали об аватхутах и факирах Индии или о суфиях и христианских мистиках. Иногда эти опьяненные Богом люди выглядели не совсем нормальными. И все же, если бы вам посчастливилось встретиться с ними и побеседовать, у вас осталось бы самое приятное и неискладимое впечатление от встречи с ними. Мистики всех веков подвергались гонениям за свои переживания, которые были не похожи на переживания обычных людей, но с точки зрения мудрецов являлись экстатическими. Сократ был отравлен, потому что вел себя нестандартно, Христос был распят на кресте, потому что его учение было превратно понято. Суфийский святой Аль-Халадж был замучен заживо, с него сняли кожу за то, что он всегда бесстрашно говорил правду. Жанна Д'Арк и колдуны Салема были сожжены на кострах, как и многие другие. Эти люди были казнены за свое мироощущение и внутреннюю работу с луками массового сознания. Так духовная наука ушла в подполье и стала называться эзотерической тайной наукой. С тех пор прошло немало времени, и нам говорят, что мы живем в цивилизованном обществе. Однако война и нищета все еще существуют, как и многие сумасшедшие, которые могли бы стать образцом для подражания и цветом наций а между тем их по-прежнему запирают на замок, пока они не станут лучше. Но где черта между гениальностью и помешательством? Как отличить безумие от экстаза? Какая сила заставляет нас преследовать этих несчастных? Быть может, наша ограниченность, которая пытается всем доказать, что за пределами наших чувств нет ничего существенного. Или страх, вынуждающий нас устранять этих незаурядных людей из социальной жизни, чтобы они не изобличили нашу заурядность? Многие сумасшедшие на Западе были бы восприняты Востоком как сытые. Совершенно очевидно, что мы давно нуждаемся в науке, которая, наконец, поможет отличить декратацию сокрушенного ума от ума вознесенного и светлого. На Западе наука духовного опыта была утрачена вследствие искоренения инакомыслящих и инакочувствующих. Многих людей с пробужденными кундалини заточали в психбольнице и подавляли при помощи электрошока, наркотических средств и прочего. Вот почему в последние 200 лет на Западе было так мало гениев. Большинство их было в больницах. В Индии отношение к людям иное. Если кто-то проявляет необычайные способности и ведет себя не так, как все, индус понимает, что каждый человек продолжает развиваться и может порой отражать своим поведением то критическое состояние, которое переживает ум, входя в новые качества. В Индии, например, верят, что если в семье рождается необыкновенный ребенок, семья очищается одним присутствием этого ребенка, который пользуется всеобщим уважением. Хотя процесс духовного пробуждения обычно происходит без экстремальных событий, все же телесная зашлакованность может спровоцировать некоторые симптомы, имитирующие клинические случаи. Здесь особенно важно провести внимательное диагностирование. Легко определить, что безумный человек не имеет постоянного и сознательного потока переживаний. Его внимание, как правило, рассеяно, Внешне он дезорганизован, а внутренне слеп. Человек с возрожденной психикой, напротив, обладает последовательным и постоянным потоком внимания. Принимает трезвое решение, здраво рассуждает. Гуру может безошибочно определить, где безумие, а где просветленность. Если мозг имеет органическое нарушение, его следует лечить. Но если он проявляет духовные симптомы, его обладателю дается духовное посвящение и предлагается определенная практика, продвигающая дальше по пути совершенствования. Такого человека нельзя принуждать к семейной жизни или к социальному статусу, который непригодно для него. Лучше предложить ему общаться со святыми и изучать Священное Писание. В настоящее время современная наука научилась отличать психический фактор от духовного, как еще раньше она научилась отличать психическое от физического. Как бы то ни было, но пробуждение кундалини нельзя отождествлять с ненормальным психическим поведением. Глава 10. Четыре ступени пробуждения Когда мы говорим о пробуждении кундалини, мы подразумеваем четыре ступени последовательных пробуждений, которые существенно отличаются друг от друга. Первое. Чистка Ида и Пингалы-Нади и формирование гармонического взаимодействия. Второе. Пробуждение чакр. Третье. Пробуждение Сушумна-Нади. И четвертое. Пробуждение Кундарини. Пробуждение одной ступени, или даже трех, еще не означает пробуждение кундалини. Если ваше кундалини просыпается до того, как вы последовательно прошли три ступени, результат будет отрицательным, и Шакти, не найдя канала для восхождения к Шиве, вынуждена будет опуститься в Маладхару и омрачить ваше бытие сексуальными и невротическими проблемами. Каждая из ступеней пробуждения – имеет свой собственный духовный потенциал. Каждый нерв и волокно вашего тела духовны и способны вибрировать в соответствии с вашими возможностями. По отношению к микрокосмической индивидуальности клеточки вы являетесь макрокосмическим телом. Первая ступень. Тренировка Иды и Пинковы. Благодаря этим каналам вы живете и думаете. Ида управляет вашей жизнью, а Пинкала – мышлением. И обе эти нади питают два полушария мозга, соответственно контролирующие каждое действие вашего тела. Наша цель на этой ступени – сгармонизировать работу Иды и Пинкалы. Ибо вследствие беспорядочного питания и суетливого образа жизни одна нади подавляется другой, что ведет к психофизическому дисбалансу и к болезни. Следовательно, необходимо заставить эти нади вернуться к естественному гармоничному взаимодействию, без которого невозможно будет в дальнейшем пробудить Сушумну. Как это сделать? При помощи хатха-йоги, пранаямы и ранша-йоги. Но самой лучшей практикой является нади Шотхана Пранаяма. Вторая ступень – пробуждение чакры. Из-за воплощения в воплощение мы продолжаем возбуждать нижние чакры. Хотя, возможно, у нас развиты чакры выше Манипуры, вследствие предыдущих жизней. Прошла ли наша кундалини в прошлом через все чакры или нет, мы не знаем. И потому в настоящем мы пытаемся пробудить их опять до пробуждения Сушумны. Если чакры не очищены то вся предварительная работа по гармонизации да и пинкалы бессмысленна. Это похоже на то, что вы обладаете прекрасной электропроводкой, но не можете воспользоваться ею, так как по существу у вас еще нет устройств, распределяющих электроэнергию. Ваши чакры являются такими устройствами, а наде – электропроводкой. Каждая область вашего тела или точка связана с определенной чакрой. Так если вы испытываете определенную боль в какой-то части тела, ищите соответствующую чакру, которая напрямую связана с болезненной частью тела. Например, половые органы связаны с Маладхарой, мочевая выделительная и репродуктивная система со Садхистаной. толстый тонкий кишечник, аппендикс, поджелудочная железа, желудок, печень с манипурой, сердце и легкие саанахатой. У большинства людей функционирует муладхары чакра, высшие чакры в эволюции животного, а остальные выше манипуры дремлют. Поэтому проблема сексуальной жизни занимает столь выдающееся место в существовании современного человека. Склонность людей к пяти пятитатфам тантры, мясо, рыба, вино, зерно и секс вынуждает кундалини застрять где-то между Маладхарой и Сватхистаной. Когда кундалини удается подняться до анахаты, вы больше не нуждаетесь в этих пяти татвах. Чтобы побудить кундалини сделать это, люди с интеллектуальным складом ума могут культивировать концентрацию внимания на пхуруматхья межброви или совершать уддьяна-бандху, или практиковать мантру медитации. Все эти методы вполне безопасны. К вашим услугам асаны. Сарвангасана, например, пробуждает Вишутху, Матсиясана Анахату, Абхуджангасана Сватхистану. Избегайте взрывного пробуждения чакры, при котором провоцируется нишее ощущение. Страх, страсть, жадность, жестокость и другие. Человек старается вытравить из себя животное, но оно время от времени проявляется в нем, как вероломный гость, ставший хозяином. Третья ступень. Пробуждение сушумны. Сушумна требует более основательной работы, чем две предыдущие ступени. А некоторые полагают, что Ида и Пингала подчинены сушумне. Я не думаю, что это так. Ида пробуждает одну часть мозга, а Пингала другую. Но сушумна пробуждает весь мозг. В древних тантрических текстах говорится о том, что кундалини не должна проходить по другому проходу, кроме сушумны. Если кундалини входит в Пингалу, человек может стать царителем, ситхом, которому подчиняется природа. Если кундалини входит в Иду, Человек может стать пророком. Но когда кундалини входит в сушумну, она раконично устремляется в сахасрару, проскакивая транзитом все чакры. И человек становится дживанмуктой, освобожденной душой. Для пробуждения сушумны прибегают к помощи хатха-йоги и пранаямы. Есть и другие способы, среди которых крия-йога – самый лучший – Особенно практика Маха-мудр и махабхеда Мудр Для успешного пробуждения сушумны Ида и Пингала должны подавляться при помощи кумбхаки, задержки дыхания. Кумбхака сдерживает двух ретивых коней Иду и Пингу, чтобы затем они одновременно с места рванулись в карьер именно тогда, когда пробуждается кундалини. Глава 11. Нисхождение кундалини Обычно широко обсуждается проблема восхождения кундалини, а между тем ее нисхождение не менее важно, так как свидетельствует о том, что отныне ваше мироощущение обусловлено необычным общественным мнением, а отражает высшее сознание, которое управляет вашим телом, умом, чувствами всей вашей жизнью. С тех пор только сила кундалини контролирует вас. Когда Шива и Шакти сливаются в экстазе в Сахасраре, человек утрачивает внешнее сознание и впадает в самадхи. Мертвые зона мозга просветляется и начинают функционировать. Развивается бинду – точка, капля, субстрат всего космоса и суть всякого творения. Единство шивы шакти вновь раздваивается, и происходит нисхождение кундалини. Поднявшись из недр грубого плана бытия и двойственных значимостей, кундалини обрела единство, чтобы утратить его ради обновления грубого плана бытия. Такова концепция божественного воплощения или аватары, которые не сходят к людям. Что испытывает человек в Самадхи? Самадхи стирает различия между Шивой и Шакти, Пурушей и Пракрити и соединяет их в единстве – Адвайта. Нет ни субъекта, ни объекта, ни мужского, ни женского начала. Нет никаких различий. С точки зрения обывателя со стороны, человек в Самадхи похож на идиота, который не может отличить мужчину от женщины, змею от веревки. Он подобен младенцу, который также не видит этих различий. Когда происходит нисхождение кундалини в Маладхару, обитель двойственности, единство превращается в двойственность, и Шива с Шакти живут в этой чакле как два существа, потому что в мире имен и форм, ума и чувств, все двойственно, но в Самадхи все единство. Нет никого, кто может сказать, на что похоже Самадхи, недвойственный опыт. Почему не сходят Шива и Шакти? Трудно понять, почему Шива и Шакти не сходят на грубый план после экстаза единения. Какой смысл в созидании и последующем разрушении созданного? Зачем покидать сознание, если суждено вновь вернуться в него? К чему столько беспокойств с пробуждением кундалини в Сахасраре с Шивой, если приходится затем опуститься в Маладхару? Вечная тайна хранит молчание. Можно еще понять Шакти, которая решила вернуться назад в Маладхару, ведь она и раньше не раз возвращалась в нее. Но почему сам Шива вернулся с ней? Видимо, когда Шакти собралась уходить, Шива сказал ей «Подожди меня». Я пойду с тобой. Пусть из Самадхи сознание человека качественно меняется. Он все так же занимается повседневной деятельностью, но не вовлекается в нее всем существом. Скорее он относится к ней философски и, так сказать, созерцательно. Отныне он не страдает и не радуется, как прежде. Он играет, хотя все делает добросовестно. Человеком движет не вожделение, а само высшее сознание, пробудившее прежде молчавший мозг. И хотя такая личность очень проста и доступна, народ с почтением называет ее учителем, гуру. Шивы и шакти поселяются на грубом плане бытия в мире двойственных отношений. Это означает, что человек, испытавший данную трансформацию сознания, способен сочетать в себе понимание органичного единства всего и твусмысленность сложного многообразия, ту драму жизни, в которой игра и трагедия переплелись неразрывно. Возможно, именно тут надо искать причину того, почему так упорно все святые Махатмы твердят о милосердии, сострадании и любви. Поэтому мы не должны удивляться, когда слышим и видим – как такой человек спокойно обсуждает тривиальности жизни, обладая при этом высшим сознанием. Глава 12. Опыт пробуждения. Казалось бы, на первый взгляд, что заурядное сознание и трансцендентное не могут сосуществовать. Но это кажущееся существование обоих возможно только после трансформации сознания вообще. Полный цикл пробуждения включает в себя несколько стадий. Поднимаясь по чакрам вверх, кундалини может причинить некоторые беспокойства, если, как об этом говорилось уже выше, практикующий не следует рекомендациям, помогающим избежать их. Затем возникает эффект свечения в пхрумате межброви или третий класс. Обычно этот феномен длится довольно долго, и не вызывает негативных ощущений. Продолжительность сна уменьшается, аппетит ухудшается, ум уравновешивается. Длительному и одновременному течению еды и пингалы сопутствует ощущение движения в сушумне. Это означает, что необходимо подготовиться к духовному событию и тщательно наблюдать за процессом дыхания. Обычно природа дыхания в ноздрях меняется каждый четвертый день в соответствии с лунными циклами. Но если в течение 15 дней обе ноздри функционируют одинаково, ждите в ближайшее время атаку кундалини. Вы вдруг начинаете ощущать жжение в Маладхаре и Сушумне. Слышите звуки барабана, флейты, колокольчиков, пение птиц. Вы чувствуете, будто шум дождя звучит вокруг и внутри вас. Ваше тело пронизывает фосфорицирующий свет, вы созерцаете сияющий позвоночник, вы охвачены со всех сторон светом. Все ваши прежние страсти и увлечения постепенно словно испаряются. Пробуждаются сверхспособности, которые обольщают вас, но они со временем проходят. Иногда вами овладевает стойкое влечение к одиночеству. Вам совершенно не хочется есть. Ничто вас не интересует. Вокруг вас пустыня, и вы один. Вскоре, однако, наступает умиротворение. Йог продолжает жить обычной жизнью. Но люди не замечают, что его внутренняя жизнь озарена светом. Что она стала намного богаче внешней, мирской. У практикующих в кундалини-йогу иногда возникает головная боль. Во-первых, не всегда головная боль связана с кундалини. А во-вторых, если она и связана с ней, есть простое объяснение. Поднимающаяся кундалини пробуждает 9 десятых ранее пассивных частей мозга, и по существу этот феномен можно сравнить с муками роженицы. Там рождается человек – А здесь просыпается духовное сознание. Как правило, головная боль наблюдается у Брахмачаре целомодренных, при супружеской жизни ее нет. Как бы там ни было, не следует устранять головную боль более утоляющими средствами. Лучше сбалансировать свое питание и образ жизни. То же самое и с бессонницей. Почему мы непременно должны страдать от нее? Представьте себе, что к вам на всю ночь пришел любимый человек и не позволяет вам спать. Неужели вы назовете этот досуг бессонницей? Но это вовсе не означает, что все бодрствующие по ночам йоги. Вспомните, что одна треть жизни уходит на сон. Не спорьте со своей бессонницей. Повторяйте свою джапу или медитируйте. Если не получается – Просто лежите и позвольте случиться тому, что суждено. Опыт трех пробуждений Каждая из трех форм пробуждений, Надя, Чакра и Сушумна, сопровождается своим собственным спектром переживаний, которые не следует отождествлять с пробуждением кундалини. Пробуждение чакр обычно не сопровождается кризисными состояниями. Скорее, напротив, Наше настроение поднимается, мы восхищаемся гуру или наслаждаемся киртаном. И комфортное состояние насыщает блаженным чувством. Иное дело пробуждение сушумное. Вы ощущаете какие-то вспышки, приятные или неприятные запахи, пронзительные крики. Могут возникнуть привидения, словно мороз проходит по вашей коже. То там, то здесь вы испытываете боли. Может подняться температура и возникнуть симптомы болезни, которые не сможет продиагностировать ни один врач. Пробуждение в сушу сушумне может сопровождаться депрессией, потерей аппетита, чувством одиночества. Практикующий как бы спонтанно проникает в суть вещей, материальность мира кажется эфемерной. Вы даже не чувствуете своего тела, словно оно соткано из воздуха и вы вдруг обнаруживаете, что все люди, животные, цветы, деревья, реки, вся природа – есть не что иное, как вы сами. В такие критические минуты лучше всего быть рядом с гуру, ибо только он сможет объяснить, что с вами происходит. Для этого нужна только ваша преданность им. Каждому практикующему полезно знать – что наши необычайные видения и фантастические переживания не обязательно указывают именно на пробуждение кундалини или сушумно-надь. Эти явления могут быть связаны с активизацией чакр или с освобождением глубоко укоренившихся самскар и не иметь ничего общего с действительным положением дел. Так, например, много лет назад я медитировал на берегу Ганга в Ришикеше и меня потрясло яркое видение. Я увидел вдруг всю землю, расколотую надвое. Однако это явление не отражает реальность внешнего мира, а представляет внутренние переживания пробуждающейся чакры. Восхождение кундалини, однако, сопровождается также аналогичными феноменами. Но их весомость подтверждается действительными фактами. Проявляются ситхи, Особые способности, которыми раньше вы, политик, музыкант, святой, не оплатали. Границы вашего обычного восприятия значительно расширяются. Об ученом, который расширил границы ума. Это был Эдингтон, который изучал природу движения электронов и открыл знаменитый закон детерминизма. Но впоследствии он вдруг заметил, что электроны способны и на беспорядочное движение, которое невозможно было объяснить ни логикой, ни здравым смыслом. Так возник закон индетерминизма, то есть отрицание всеобщей закономерности и причиной зависимости. Вы открыли великий закон математической и логической обусловленности движения электронов, сказали однажды ученому. На что тот ответил, «Этот закон невозможно объяснить». «Как?» – спросили его, «Не хотите ли вы сказать, что движение материи необъяснимо?» «Оно объяснимо», – сказал Эдингтон, – «если вам удастся выпрыгнуть из своего ума». Качественный скачок Всем известен так называемый «эволюционный путь развития человека» который можно сравнить с тем, как тело младенца развивается в тело ребенка, ребенок в юношу, юноша в мужчину, мужчина в старика. Теперь предположим, что пятилетний ребенок вошел в тело старика. Ребенку было бы трудно увязать два уровня бытия. А между тем именно это происходит с человеком, когда пробуждается кундарини. Переживание такого человека нестандартное и, казалось бы, необъяснимы. В самом деле, что бы мы сами почувствовали, если бы наше тело было охвачено пламенем или змеей? А если смотрит на вас привидение? Вы бы, возможно, подумали, что сходите с ума. Но это всего лишь малая часть того, что вы можете пережить. К счастью, вместе с пробуждением кундалини – Параллельно пробуждается вайрагия – отрешенность. Страсти успокаивается, и процесс продолжается мирно и плавно, без скачков. Глава 13. Путь к крии-йоге. Таким образом, пробудить кундалини не так-то просто. Можно, конечно, для этой цели культивировать различные егические или религиозные психотехники – Но они требуют жесткой самодисциплины и аскетизма, что по существу отпугивает многих людей. Поэтому Риши разработали тантрическую концепцию, которую может воплотить каждый, независимо от образа жизни, привычек и верований. Это Крия-йога. Долгое время о ней знали лишь избранные, так как те или иные технологии, хотя и упоминались в тантрических текстах, никогда подробно не конкретизировались, и в эту миссию выполнял непосредственно Куру. Так для большинства практикующих наука кундалини реально воплотилась в их жизни. Цель крии-йоги – пробудить чакры, очистить нади и поднять кундалини. Но крии-йога пробуждает кундалини поэтапно, а не сразу, предлагая плавные и сравнительно безопасные методы расширения сознания вследствие проснувшихся, так называемых, мертвых сон мозга. Особая ценность этих методов в том, что они освобождают от непосредственного воздействия на ум. Они основаны на хатха-йоге, которая контролирует поток праны, а прана, как известно, контролирует ум. Словосочетание крии йога означает «йога, практики или действия». Если различные религиозные системы и мистические доктрины настаивают на ментальном контроле, важнейшим принципом крии-йоги является «об уме не беспокойся». Если вы не можете, к примеру, сосредоточиться, чтобы начать медитацию, вам вовсе не надо воевать со своим умом, а просто следует продолжать занятия, которые приведут вас к концентрации. Это совершенно иной подход – чем тот, при котором духовный авторитет требует от вас подчинить свои мысли, своем главной цели. Когда вы постоянно слышите о том, что все горе от ума, что ум наш враг наш, что ум препятствие на пути к Богу, это вредное и опасное заблуждение становится вашей истиной. В действительности ум не препятствие, а мост. Средство для перехода от одного состояния к другому. Если мы разрушим этот мост как преграду на пути, как мы без него перейдем на другую сторону? Как безумцы? Наши религии, этики и морали до сих пор не могут избавиться от этой трагедии. Давно замечено, что люди, не искушенные в вопросах религии и морали, очень просто преодолевают ментальные проблемы. Эксперты крии йоки Пророки и Риши, предлагают: Нет необходимости надзирать за умом. Просто продолжайте свои крии и позвольте уму делать, что он хочет. Вскоре вы увидите, что ум не против вас, а за вас. Рассеянность ума вовсе не является его обязательным недостатком, но может быть следствием плохого пищеварения, гормональной неустойчивости низкого притока энергии к нервной системе и так далее. Никогда не упрекайте своем за беспокойство и не внушайте себе, что вы несовершенны, греховны и наказуемы. Не копайтесь в так называемых «злых мыслях». А рассеянность и негативные побуждения могут быть у каждого, даже у самых сострадательных, целомодренных и чистых. Постоянное одергивание ума и оттаскивание его назад, опять и опять, не лучший способ для его концентрации. Скорее, это прямой путь в психлечебницу. Подумайте, по крайней мере, о том, кто сдерживает и кто возвращает ум назад. Разве вы две личности или два ума в одной личности? Или, может быть, у вас один ум плохой, потому что блуждает, а второй хороший, потому что одергивает плохой. У вас все-таки один ум, и вы не должны расщеплять его на два неполноценных – диктатора и рапа. В противном случае они превратят вас в шизофреника. В эти советы необходимо вникнуть и поразмыслить над ними, чтобы внести коррективы в тот стереотип мышления, который действительно формирует общество господа рапов. В связи с этим важно понять, что ум не психическое вещество и не продукт мышления, а энергия. Гнев, страсть, вожделение, амбиции и так далее волны этой энергии. И если силу этой энергии подавлять, а не использовать, неизбежен взрыв. Сдерживание этой энергии лишь увеличит ее разрушительные силы. Крия йога наконец-то прояснила природу ума, предлагая не манипулировать им а нейтрализовывать его. Так, например, если ваше тело протестует против какой-либо асаны, смените ее. Если ваш ум возражает против закрытых глаз во время медитации, откройте их. Помните, что гораздо важнее продолжать практику крии-йоги, которая воздействует на глубинные процессы в теле, что в свою очередь изменяет состояние вашего ума. Если ум воздействует на тело, есть и обратная связь – тело воздействует на ум. Мы не должны относиться к ри-йоге как к средству для концентрации ума и дальнейшей медитации. Прелесть этой йоги заключается в том, что вы должны оставаться расслабленными и позволить уму двигаться естественно и непроизвольно. Уму некуда деваться в этих условиях, и он вынужден стать сосредоточенным. Все мы разные. Одни более инертны – тамос, другие более возбуждены – раджас, а третий пребывает в благости – сатва. Однако эти качества очень редко встречаются в чистом виде. Чаще всего они перемешаны в каждом из нас в разных дозах. Йога различает пять ступеней читы, природа ума. Ума расточительной, колеблющейся, однонаправленной – и контролируемой. Если вы принадлежите к одной из первых трех категорий, а большинство из нас принадлежит к ним, после практики хатха-йоги вам следует заняться кри-йогой. Если же вы принадлежите к одной из последних двух категорий, после хатха-йоги вы тоже можете, если угодно, заняться крий йогой или следовать по пути раджа-йоги или по другому пути на котором вы можете использовать свою сильную волю для лучшей концентрации. Находясь на садвическом уровне, вы можете непосредственно общаться со своим умом при помощи ума. Но если вы попытаетесь сделать то же самое, находясь на томасическом уровне, вы спровоцируете взрыв. У большинства из нас ум подобен колеблющемуся пламени свечи. Практика кри-йоги и предназначена – как для тех, кто не способен к длительной концентрации и уравновешенности, так и для тех, кто не может долго сидеть в одной позе. Но независимо от того, чего у нас больше, тамаса, раджасы или саттвы, займитесь хатха-йогой. Тамасическая личность нуждается в хатха-йоге, чтобы разбудить свое тело и ум, раджасическая – чтобы уравновесить в этом теле и уме солнечную и лунную энергию. Человек сатрического темперамента также нуждается в хатха-йоге, чтобы пробудить кундалини. Хатха-йога годится для всех. И только тогда, когда вы в течение двух и более лет практикуете асаны, пранаяму, мудрые бандхи регулярно, вы готовы для занятий крии-йогой. Хатха-йога – трамплин. крии йога насчитывает множество психотехник. Но важнейшими из них являются 20, которые делятся на две группы. Девять выполняются с открытыми глазами и одиннадцать с закрытыми. Эти требования следует неукоснительно соблюдать. Практикуя первые девять, вы можете мигать глазами, отдыхать, прерывать занятия на минуту, но не закрывать глаза. На данной стадии это важно. Первой практикой кри-йоки является... «Випарита не мудра». Слово «випарита» означает «обратное», а «карани» – «действие». Следовательно, «випарита карани мудра» – это метод обратного действия. В хатха йога Пратипике и других тантрических текстах есть одно удивительное место. Луна источает нектар, а солнце поглощает его, заставляя йога стареть и умирать. Подлинный йог должен повернуть процесс вспять, то есть нектар, источаемый луной, бендовисарга сарга к солнцу, манипоры чакры, необходимо развернуть к высшим центрам. И тогда этот нектар амриты будет поглощаться не солнцем, а вашим очищающимся телом. Так ваше тело, очищенное хатха-йогой, пранаямой и чистой диетой, впитывает в себя нектар, и вы наслаждаетесь, возвышенном состоянием ума. Когда нектар впитывается высшими центрами мозга, а не солнцем, на вас не нисходит благодать и умиротворение. Вы все видите и слышите, но ваш ум словно в оцепенении, будто для него исчезли пространство, время и вся Вселенная. Что же произошло? Вы изменили структуру тела, его энергетику. Ваши секреции подверглись физическим и химическим трансформациям. Даже ваш ум подвергся качественному преобразованию, пропитавшись шанти, Дхараной, тхьяной или самадхи. Это означает, что ваш прежде неуправляемый ум наконец достиг высшего состояния. А нечто подобное происходит с человеком, когда он принимает дозу сильного наркотика. У него также изменяется химический состав тела, замедляется работа сердца, ритм дыхания, биовибрации, и он погружается в состояние прострации и покоя. Такие эффективные методы, как випарита Карани не мудра, амритпан, кхечари мудра, молабанха, маха махабхеда мудра и другие, воздействуют на нервную систему, благотворно гармонизируют пранический поток, и уравновешивает количество и влияние положительных и отрицательных ионов. Но особенно важно, что эти методы умиротворяют и успокаивают, не унижая и не оскорбляя ваш ум. И все это происходит в результате невостребованных химических резервов вашего организма. Амрита – один из таких резервов, и с помощью практики кхечери черимутра можно извлечь ее и активизировать. Кхе-чаримудра. Эта простая, но очень важная техника используется довольно широко в крийоге, йоге как искусство сворачивания языка назад и размещения его против верхнего неба. Со временем язык удлиняется, и его можно вставить в носовой проход, что стимулирует определенные железы, связанные с черепным проходом и бинду-висарка, и начинается истечение амриты или нектара вызывающие особое духовное наслаждение. На это, однако, потребуется несколько лет, но усилия того стоит. Вы медитируете, ваш ум умиротворён и обездвижен, и вы ощущаете полное небытие. Это шуньята. Если вы при этом практикуете мантру, у вас такое чувство, будто это кто-то другой практикует, а вы лишь свидетель. Это особое состояние дает вам возможность сознавать одновременно и себя, и мир ума, и мир объектов, и мир внутренней тишины, покоя, расслабленности. Мир суеты и волнений остался по ту сторону, где вас нет. В этом суть крии-йоги.